Один из лучших представителей офицерской среды, генерал Марков, человек вполне интеллигентный, писал Керенскому, осуждая его систему обезличения начальников. «Солдат по натуре рождению и образованию, я могу судить и говорить лишь о своем военном деле. Все остальные реформы и переделки нашего государственного строя меня интересуют лишь...» как обыкновенного гражданина. Но армию я знаю. Отдал ей свои лучшие дни. Кровью близких мне людей заплатил за ее успехи. Сам, окровавленный, уходил из боя. Этого не поняла и не учла революционная демократия. Совершенно иначе протекал офицерский съезд в Петрограде, на который собралось почти 700 делегатов с 18 по 26 мая. В нем ярко определились два лагеря – политиканствовавших офицеров и чиновников тыла и меньшей части – настоящего армейского офицерства, попавшего на съезд по недоразумению. Исполнительный комитет составил программу, строго следуя установившемуся обычаю советских съездов. Первое. «Отношение к Временному правительству и Совету», «Второе – о войне», «Третье – об учредительном собрании», «Четвертое – рабочий вопрос», «Пятое – земельный вопрос», «Шестое – реорганизация армии на демократических началах». Съезду придали в Петрограде преувеличенное значение, и открытие его сопровождалось торжественными речами многих членов правительства и иностранных представителей. Даже от имени Совета приветствовал собравшихся на Хамкис. С первого же дня выяснилось непримиримое расхождение двух групп. Оно являлось неизбежным хотя бы потому, что даже по такому кардинальному вопросу, как приказ номер один, товарищ председателя съезда штабс-капитан Бржозок высказал взгляд, издание его диктовалось исторической необходимостью. Солдат был подавлен, и настоятельно нужно было освободить его. Это заявление встречено было продолжительными аплодисментами части собрания. После ряда бурных заседаний большинством 265 голосов против. 246 была принята резолюция, в которой говорилось, что «революционная сила страны в руках организованных крестьян, рабочих и солдат, составляющих преобладающую массу населения, а потому правительство должно быть ответственно перед Всероссийским Советом». Даже резолюцию о необходимости наступления – одобрили немногим более двух третей голосовавших. Направление, взятое Петроградским съездом, объясняется заявлением от 26 мая той группы его, которая, отражая действительное мнение фронта, стояла на точке зрения всемерной поддержки временному правительству исполнительный комитет петроградского совета офицерских депутатов созывая съезд не преследовал разрешение насущнейшей задачи момента возрождения армии, так как вопрос о боеспособности армии и мерах по ее поднятию даже не был поставлен в предложенной нам программе, а внесен лишь по нашему настоянию если верить весьма странному Чтобы не сказать более, заявлению председателя подполковника Гущина целью созыва съезда было желание исполнительного комитета пройти под нашим флагом в Совет рабочих и солдатских депутатов. Заявление вызвало ряд крупных инцидентов. Три четверти состава ушло, и съезд распался.